Еще раз взглянула на спящего, и тихо вышла. Внизу все предметы в свете раннее утро имели несвежий противный вид, казались выброшенными приливом. Ночь, отступая, как океан, в час отлива, оставила мебель сдвинутой беспорядки в потухшем камине грязную серую золу, в посудной батареи немытых тарелок, бесстыдно громозившихся в раковине. Все напоминало обломки крушения на пустынном берегу. Раньше, чем развить энергичную деятельность, выгрести золу и затопить камин, начистить графитом решетку, вымыть тарелки, подмести пол, сварить похлебку и выполнить другие бесчисленные утренние обязанности, миссис Броуди всегда разрешала себе выпить чашку крепкого чая, который, по ее собственному выражению, помогал ей подтянуться. Горячий ароматный напиток, как целительный бальзам, согревал, ободрял, разгонял туман в голове, примирял с неизбежными трудами и заботами нового дня. Однако сегодня она, торопливо заварив чай, налив его в чашку, не стала пить сама, а отрезала и старательно намазала маслом два тонких ломтика хлеба, положила их подле чашки на поднос и понесла под нос в комнату Мэтта. Мэт, шепнула она, легонько тронув его за плечо. «Я принесла тебе чай!» Она нагнулась над ним, но Мэтт продолжал храпеть, и дыхание его распространяло прогорклый запах спирта, который неприятно раздражал миссис Броуди, так что она невольно заговорила громче. «Мэтт, смотри, здесь кое-что вкусненькое для тебя!» Так она бывала, говорила, ублажая его в детстве, и при этих словах он шевельнулся, свернулся калачиком и сердито забормотал с просонья. — Не мешай спать, бой! Пошел к черту! Не надо мне никакого что-то хазри Мать огорченно затормошила его. — Мэт, милый, выпей же чаю, это тебе будет приятно. Мэтью открыл глаза и посмотрел на нее сонным, тупым взглядом. Миссис Броуди видела, как постепенно в темных зрачках просыпалось мрачное сознание. «А, это ты!» — пробормотал он невнятно, еле воручая языком. «Для чего тебе понадобилось будить меня? Я хочу спать». «Но я принесла чай, милый! Он так освежает! Я сама его приготовила для тебя!»